Глава четвертая. «Странные они тут все», — подумала я, направляясь в другой конец коридора, мимо портретов седовласых мужчин с надменным выражением лица и женщин с элегантными прическами и добрым, отчасти даже материнским взглядом. Хотя, с другой стороны, это иной мир, о существовании которого я даже не подозревала, пока не получила приглашение. У меня еще все впереди, наверстаю. Двери кабинета ректора отличались от остальных, казалось, они жили собственной жизнью, Не успела я подойти к ним, узор из листиков и цветочков сложился в суровое лицо и грозно прошелестел. «Кто?» «Я!» — ляпнула я с дуру, но сразу же поправилась. «Маргарита грозная, земной мир, новоприбывшая!» «Маргарита!» — протянуло существо, пошевелило листиками и бровями и выдала. «Проходи!» Двери сами собой раскрылись, и я с замирающим сердцем прошла вперед, не забыв поблагодарить услужливого монстра. «Ля какая вежливая!» Донеслось мне вслед. Не то, что остальные. Кабинет был светлым и просторным. Белоснежные стены, шторы цвета ясного неба, горшочки с кустиками чайной розы на подоконнике и сам ректор. Крепкий мужчина, блондин, лет пятидесяти, с интересом читающий газету. Завидев меня, он широко улыбнулся и встал с места, протягивая мне руку. «Маргарита Грозная, рад вас приветствовать в Горинской академии высшей магии». Простите, что заставил вас ждать, не встретил лично. Был вынужден собрать срочное совещание. Меня зовут Юджин дансмор Как прошел межмировой переход? Голова не кружилась? Я осторожно протянула свою ладонь, и ректор крепко ее пожал. Все хорошо. Несмело улыбнулась ему в ответ. Ваш помощник Валентин Фирбин встретил меня у подъезда, затем велел мне прикоснуться к какой-то круглой штуковине. Все вокруг нас закрутилось, а потом бац! Мы оказались перед воротами в академию. «Собственно, на этом и все. Прекрасно». Хлопнул ладоши ректор дансмор «Времени у меня немного, поэтому слушай внимательно. Мы находимся в Горинске. Это небольшой городок в часе езды от столицы драгомеи Драгены. Учащимся разрешен выход в город после занятий и выходные. Но за пределы Горинска выезжать запрещено без особого на то распоряжения. Да, чуть не забыл. Первый год и намеряне могут выйти за ворота только в сопровождении кого-то из местных. Иными словами... Дурное предчувствие накрыло меня с головой. Не успела я обрести свободу, как тут же ее лишилась. Я могу выйти погулять только в сопровождении дракона либо местного человеческого мага, кивнул ректор. Ну, отлично. Значит, город мне точно не светит. Вряд ли кто-то добровольно возьмет на себя роль няньки и захочет таскаться со мной туда, куда я захочу. Бьюсь об заклад? Глаза Юджина задорно сверкнули. Ты сейчас думаешь, что никто не захочет сопровождать тебя по собственному желанию, так? Да. Честно призналась я. А навязываться другим я не привыкла. «Не переживай», — подмигнул мне ректор. «Местный получает за это прибавку к стипендии, поэтому от желающих взять тебя под крыло не будет отбоя». Безошибочно вытянув мое личное дело из высокой стопки, он раскрыл его на последней странице и протянул мне. «Поставь подпись там, где галочка. Перо в чернильнице». Боясь поставить кляксу, я бережно взяла длинное и сине-черное перо, словно это была хрупкая драгоценность, и нацарапала мерцающими чернилами свои инициалы. От чернил во все стороны пробежали искры, и подпись стала матово-черной, а на листе проявился еле заметный водный знак в виде эмблемы Академии. «Поздравляю, адепт Грозная! Вы официально зачислены на факультет стихийной магии нашей Академии. Куратор группы первокурсников, магистр высшей магии Райан яртон Вы можете обращаться к нему в любое время, по любому вопросу. Его заместители назначу позже. Они будут помогать вам вливаться в коллектив, чтобы минимизировать любые возможные недопонимания и конфликты. Вы должны понимать, что драконы – господствующая раса в Драгомее. Они гордые и величественные создания. Но это ни в коем случае не значит, что люди в нашей Академии – существа второго сорта. Дружба и взаимовыручка – вот наш девиз. Ко всем расам у нас одинаковое отношения. Есть вопросы? Вопросов было много, но я решила сначала разложить по полочкам уже полученную информацию. Ректор достал из верхнего ящика стола стеклянную планшетку и что-то написал на ней пальцем. «Минутку подожди», — попросил он. «Так, пока не забыл. Стипендия выплачивается дважды в месяц по пятнадцатым числам и по тридцатым. Ее размер для всех един, но адепты могут получать надбавки за участие во внеучебных мероприятиях, за шефство над первокурсниками и номерянами, за победы в соревнованиях и так далее. Магистр Кьяртон оформит вам пропуск в библиотеку и сотрудник выдаст вам все необходимое для знакомства с нашим миром. Вашей соседкой будет... На этих словах двери в кабинет отворились и подворчание монстра «Здороваться не учили!» К нам размашистым шагом приблизился магистр Кьяртон. «Что такое?» Недовольно спросил он, старательно игнорируя меня. «Адептка Грозная официально зачислена в академию. Проведи ей экскурсию, Райан. Познакомься с Костеляном, выдай общий пропуск и дай список учебников. А с ложечки ее покормить не надо?» Хамовато ответил наглый магистр. «Только если сама попросит». Не моргнув глазом, отбил подачу ректор. «Отличного вам дня, Маргарита Грозная». К яртам заметно поморщился, словно у него разом заболели все зубы и указал мне на дверь. «Шевелитесь, адептка, ждать не буду».